Глава пятнадцатая. Соня решила не заставлять ждать гостю и быстро сбежала по лестнице на первый этаж. Диего внизу ждал ее и просто указал ей рукой на открытую дверь в восточном крыле. Соня медленно вошла в комнату, которая заливавших ее солнечных лучей казалась золотой. Картины и гобелены на стенах с рисунками библейских событий были вышиты золотыми нитками. Два удобных диванчика были обиты золотой парчой. На одном из них сидела потрясающе красивая молодая женщина. Ее черные волосы были забраны в высокую прическу и резко контрастировали с белой кожей, унаследованной от матери. У федрика кожа была смуглее. Голубые, как у брата, глаза с интересом засверкали, когда она увидела Соню. Франческа встала с дивана при приближении Сони, и девушка с удивлением поняла, что она находится на последних месяцах беременности. Несмотря на это, Франческа была очень стройной и вся светилась от счастья. «Здравствуйте, меня зовут Соня». Она робко улыбнулась своей гости. «Здравствуйте, Соня, я Франческа. И я прошу прощения, что я явилась без предупреждения. Вернее, я должна была прийти на ужин, но просто изнемогала от любопытства». «Садитесь, пожалуйста, Франческа, не стойте». Соня в волнении попросила гостю сесть, а та рассмеялась, весело и беззаботно. «Я прошу вас, давайте сначала на «ты». Попросила она девушку и так кивнула, соглашаясь. «Так вот», — продолжила Франческа, снова удобно устраиваясь на диване. «Я буквально сбежала из дома. Мой муж, маркиз Александра Гавани, запретил мне выходить из своей комнаты. И когда сегодня днем я получила сообщение от отца, что Федерика приехал и привез с собой невесту, удержать меня в постели не смогли бы даже начавшиеся роды». Франческа замолчала и с улыбкой посмотрела на девушку. «Я так рада за брата!» — волнении продолжила она. «Соня, он заслуживает самого лучшего, и я безмерно его люблю. И он так долго был один, что теперь мне просто не верится. И мы с тобой обязательно должны подружиться!» У Франчески заблестели от слез глаза, и она замахала руками, пытаясь прийти в себя. «Ох, прости меня, Соня, я теперь плачу от любого события в своей жизни. Это мне ужасно надоело, но мой организм просто потерял совесть. Реву теперь сто раз на дню, а Александра место себе не находит от беспокойства». Франческа, я так рада с тобой познакомиться, как ни в чем не бывало начала Соня, протягивая молодой женщине руки, чтобы с благодарностью пожать. У меня совсем нет подруг и никогда не было. Для меня бесценно твое предложение дружбы. Ну что ты? Итак, я вся внимание. И хотя ты очень красивая, Федерика не мог польститься только на это. Должно быть что-то еще. В Венеции тысячу прекрасных женщин, и каждая вторая пыталась привлечь его внимание. Каждая вторая? В панике повторила Соня. «Как вы познакомились? Где встретились? Почему я все узнаю последнее? Когда свадьба?» Франческа прискакивала с одной темы на другую, даже не замечая, что Соня просто не успевает отвечать. А потом замолчала и вопросительно подняла брови. Соня непроизвольно засмеялась, так как вспомнила Федерико. Они с сестрой поднимали брови абсолютно одинаково. «Франческа», — заговорила она, подбирая слова, «все, что я смогу тебе рассказать, я расскажу». «Если что-то тебе будет непонятно, не обижайся, пожалуйста». Франческа в нетерпении кинула головой, соглашаясь. «Меня зовут Соня Анджела, и я сирота. Родителей у меня нет и никогда не было. Я выросла далеко отсюда. Так далеко, что этой страны нет даже на карте». Соня задумчиво посмотрела на сверкающие пылинки. Они весело кружились в воздухе в солнечных лучах. А потом добавила. «Мы встретились с твоим братом на Атенарии. Я попала туда случайно». И там мы влюбились друг в друга. «Мне не спрашивать, как ты туда попала?» Мудро спросила Франческа. Соня лишь покачала головой и виновато улыбнулась. «Хорошо, не буду». Молодая женщина устало вздохнула. «Ох, скорее бы уже. В моем возрасте выносить и родить ребенка уже тяжеловато. Франческа, расскажи немного о себе. Федерика, я ни о чем спросить еще не успела, а мне так интересно все знать о людях, которых он любит». «О, это моя любимая тема!» Франческо устроилась поудобнее. «Он тебе вообще что рассказывал о нашей семье?» «Ничего», – покачала головой Соня и стала вспоминать, что знала о сестрах Федерико. У Франчески был брак по судьбе. Она сама помогала этой паре 15 лет назад. Тогда много ангелов с интересом наблюдало исход битвы Франчески и Александра за свое счастье. Они влюбились друг в друга здесь, в Венеции, влюбились и поженились. А потом Франческу выкрал персидский шейх и увез насильно к себе на родину. Тогда Александра и Федерико перевернули всю страну, чтобы найти девушку. Им с трудом удалось сделать это, чудом не вызвав войну между двумя государствами. С ними был жених Азалии Стефано. Он погиб в том путешествии. Они тоже были парой. И душа Азалии умерла в тот же миг, как остановило сердце ее жениха. Она вообще не плакала по нему. Черная дыра в ее груди быстро заполнилась равнодушием, и она приняла первое же предложение о браке, которое ей сделали. Вышла замуж за Миланского барона и уехала туда жить. После брака она тут же завела себе вереницу любовников и даже не знала, от кого она рожает детей своему мужу. Единственным проблеском чувств Азалии было то, что она никогда больше не приезжала в Венецию. Видимо, для нее это было невыносимым испытанием. Изредка она присылала скупые письма отцу. Франческу она не простила. А Азалии было сейчас 43 года, Франческе 35. Следующая дочь герцога Аньежио, синьорина Тициана, вышла замуж за принца из далекого королевства Сукхатай. Там тоже была своя история безумной любви, которая все же хорошо закончилась. А потом шла Мария. Никто в семье не упоминал о том, что она была близняшкой. В далеком 1280 году герцогиня родила двойню. Одна девочка умерла сразу, при рождении. Ее успели окрестить Венерой. А Мария в 18 лет пропала без вести. Она не просто в один прекрасный день исчезла с острова Инарии при обычной прогулке. Она исчезла с лица земли. Все это вкратце ей рассказала Франческа, а потом продолжила историю своей жизни. Когда я забеременела, Александра был на седьмом небе от счастья. Мне было 20 лет, а за плечами уже огромный пройденный путь к счастью. Мы никак не ожидали, что у нас будет двойня. Франческа с улыбкой погрузилась в воспоминания о своем прошлом. Роды дались мне очень тяжело, я чуть не умерла. И Александра поклялся, что больше меня такому испытанию не подвергнет. Он все держал под контролем 15 лет. Молодая женщина откинула голову назад и расхохоталась. И вот только он немного расслабился, и я забеременела. Соня, ты просто не видела его лицо в тот момент, когда я об этом ему сообщила. Как он ругался, слышала вся Менеция. И представляешь, он во всем обвинил меня. Будто я специально это подстроила. Потом она грустно улыбнулась. Он в чем-то прав. Я так хотела еще детей. Мои мальчики уехали в Сорбонну, в университет. И у них начался свой собственный путь в жизни. А мне было так одиноко. Александра днем постоянно занят делами. А сейчас я счастлива. Немного подумав, добавила. «Надеюсь, это не будет стоить мне жизни. Он этого не переживет». Соня пересела на диван рядом с Франческой и обняла ее. «Франческа, может быть, мои слова покажутся тебе странными, но я все сделаю, чтобы ты осталась жива. Я тебе это обещаю». «Правда?» Молодая женщина с сомнением на нее посмотрела. «Что ты можешь знать о родах? Ты такая молодая». Соня ободряюще ей улыбнулась. «Скажем так, Франческа». «Я очень мало понимаю в практике и очень много знаю в теории. И ты ни в коем случае не должна сейчас лежать в постели. Это тебе просто противопоказано. Женщина должна набираться сил перед родами, как воин перед Великой Битвой. А лежа на боку, ты теряешь свои силы». И Соня для уверенности утвердительно кивнула. Франческа с удивлением и невольным уважением посмотрела на хрупкую молодую девушку, сидевшую рядом с ней. Тоненькая, как тростинка, с ангельской внешностью, тем не менее в ней чувствовалась Уверенность, которая была сейчас так, нужна Франческе. Соня, ты выглядишь так, будто Федерика сомнет тебя в своих объятиях и не заметит. А поговорив с тобой полчаса, я понимаю, что это ты держишь его сердце в своих маленьких ручках. Разве не так? Соня рассмеялась над таким предположением. Франческа, мы просто очень любим друг друга. И он точно так же держит мое сердце в своих сильных и надежных руках. Франческа порывисто ее обняла. Теперь моя душа спокойна, Соня. Я спокойна за своего брата. Я совсем забыла про чай, Франческа. Прости меня, пожалуйста. И только Соня вскочила с дивана, как дверь с грохотом распахнулась. Обе женщины невольно вздрогнули от испуга и неожиданности. Маркиз Гавани ворвался в комнату, как вихрь. За ним испуганно бежал дворецкий. Вот и где. Я так и думал что найду тебя здесь. Конечно, любимый братик приехал. Ты не могла дождаться вечера, чтобы мы вместе приехали сюда. Франческа тоже встала, пытаясь сделать это как можно грациознее. И строго сказала, Александру, позволь представить тебя невесте моего брата, синьорине Соня Анджела. Соня, этот грубиян – мой муж Маркиз Гавани. Очень приятно познакомиться с вами, синьорина. Мы уже и не думали, что Федерико решит, наконец, жениться». Он подошел ближе, взял ее руку и поцеловал. Увидев свою жену, он успокоился и стал похож на вежливого и обаятельного мужчину. Высокий, прекрасно сложенный, он был одет очень скромно. Темно-узкие брюки и бордовая бархатная туника. В его черных собранных хвостик-волосах уже блестела седина. Ничего удивительного в этом не было. Ему было 45 лет, но выглядел он просто прекрасно. В зеленых глазах до сих пор плясали чертики. «Когда он улыбается», — подумала Соня, у — «женщина наверняка перехватывает дыхание». А вот на свою жену он смотрел с тревогой, которую скрыть не мог. «Алесандро, садись с нами, проговорила Франческа и похлопала рядом с собой по дивану. Соня развернулась к Дворецкому и проговорила: "Диего, мы с сеньорой Франческой будем пить чай. А мартизгавание?" Девушка, выжидающе посмотрела на него. "Я буду бренди, Диего, неразбавленный". Дворецкий вежливо кивнул и покинул гостиную, прикрыв за собой дверь. "Сколько осталось до родов, Франческа?" вежливо спросила Соня, снова садясь напротив сестры Федерико. Села я Алессандро, рядом с женой. «Две-три недели, я думаю. У нас не так много времени», задумчиво добавила девушка. «Так, я что-то не понял», вмешался Алессандро. «Дорогая, ты не забыла, что перед тобой девочка, с которой на такие темы не разговаривают? Она про это вообще ничего знать не должна». «Но, дорогой, Франческо, ты хочешь, чтобы она сбежала накануне своей свадьбы? Потом Федерико обвинит во всем нас». «Я тебе приказываю. Никаких разговоров с Соней на эту тему». «Простите, синьорина Соня», — добавил он строго. «Но думаю, вы должны понять, что роды — это не для девичьих ушей». Франческа с испугом посмотрела на Соню, ища у нее поддержки. Соня собралась с мыслями и прямо встретила скептический и насмешливый взгляд Маркиза. «Боюсь, вы не правы, сеньор Александро. Я понимаю, что выгляжу очень молодой и невинной, так оно и есть». Но вот знаний, необходимых для принятия родов, мне хватает. И Федерика не будет против моего присутствия у постели роженицы. Спросите у него сами, если не верите мне». «Присутствие на родах?» Маркиз в недоумении смотрел на нее. «Вы понимаете, о чем вообще говорите, сеньорина? Да вы в обморок упадете сразу, как начнутся схватки, и вас придется откачивать. Там будут опытные акушерки, доктор, вам там делать нечего. Ваши знания, не знаю, с каких книжек вы их подчеркнули, не имеют ничего общего с реальностью. Извините меня, синьорина, но читайте лучше стихи и сказки. А Федерико никогда не позволит вам присутствовать на родах. Я очень давно его знаю. Сеньор Гавани, послушайте меня. Нет, это вы послушайте. Обе. Вопрос закрыт. Они обе в возмущении посмотрели на Маркиза, но он был непреклонен. Их молчаливый спор прервало появление лакея с подносом. Когда чашки были расставлены и чай налит, разговор плавно перетек на нейтральные темы. Они разговаривали о погоде, о карнавале, о торговле. Соня рассказывала, что они собираются пожениться в узком семейном кругу через три недели. «Я так хотела присутствовать на свадьбе», – к приговорила Франческа. «Но боюсь в это время я буду рожать». И тут Соню ударила в грудь озарение. Она все поняла. С кристальной ясностью девушка увидела свое будущее в человеческом мире и срок своего пребывания здесь. Она с трудом удержала на лице приветливое выражение, чтобы гости не догадались о ее внутреннем потрясении. Девушка мысленно поставила стену между тем, что происходило внутри нее, и светским разговором, который вела с гостями. Она как в тумане провела последние вечерние часы. А ужин, который состоялся вместе с Пауло, Федерико, Франческой и Алессандро, ей вообще не запомнился. Она с трудом дождалась конца трапезы, чтобы отпроситься к себе наверх. Франческа пригласила ее в гости и взяла с нее обещание, что та обязательно придет. А Федерика встревоженно посмотрела ей вслед. Соня вышла из столовой, и медленно поднялась к себе в комнату и увидела там Руфию, раскладывающую на кровати ночную сорочку. «Руфия, сегодня я справлюсь без тебя», – спокойно произнесла она. «Ты мне больше не нужна. Спокойной ночи». Руфия удивленно кивнула и вышла, не задавая вопросов. А когда Соня закрыла за ней дверь, то просто прислонилась к ней спиной и съехала вниз. Когда она оказалась на полу, то зарыдала. Впервые за все это время отчаяние накрыло ее с головой.